Глава 18. Элис. Афия вернулась в палатку спустя несколько часов, незадолго до полуночи. Джебран сидел, закинув ноги на стол сестры и бестыдно заигрывал сразу с обеими: с Лай и Изи. Когда Афия вошла, он тотчас подскочил, точно солдат, опасавшийся получить выволочку от вышестоящего офицера. Афия смотрела на Лай и Изи, которые успели помыться и переодеться в традиционные платья из зелёной струящейся ткани. Они сидели рядышком в углу и перешептывались. Изи положила светловолосую голову на плечо Лайи. Она уже сняла повязку с глаза, все еще красного после песчаной бури, и моргала с большой осторожностью. Мы с Кинаном надели темные штаны и жилеты с капюшонами, какие носят кочевники. А Фияда брительно кивнула. «По крайней мере, вы больше не выглядите и не пахнете, как варвары. Вас накормили? Напоили?» «Нам дали все, что нужно, спасибо», — ответил я. За исключением, конечно, от того, что нам нужно больше всего, а именно заверений, что она не сдаст нас меченосцам. Ты ее гость, Элиас, не раздражай ее». «Ну, — поправился я, — почти все». Лицо Фии озарила улыбка, ослепительная, словно солнце, сверкнувшее на дешевой по золоте повозке кочевников. «Я окажу тебе услугу, Элиас Витуриус», — провозгласила она. «Я лично сопровожу тебя и твоих товарищей из Нура в Кауф». до того, как выпадет снег, а там помогу вам вызволить из тюрьмы брата Лаи Дарина, так как ты потребуешь. Я смотрел на неё настороженно. Но, но Афиа сурово поджала губы. Я не возложу это бремя на одних лишь моих людей. "Годи", позвала она на садыйском. Полыка откинулся и в палатку вошла смуглая, полная женщина с круглым лицом, чёрными глазами и длинными ресницами. Она пропела. «Мы попрощались, но это неправда, потому что, когда я повторяю твое имя, я прекрасно знал эту песню. Она напевала ее, когда я, мальчишка, и не мог уснуть. Ты рядом в моих воспоминаниях», — продолжил я, — «до тех пор, пока не увижу тебя вновь». Женщина неуверенно раскрыла объятия. «Ильяс», — прошептала она, — «сынок, как же давно мы не виделись. Первые шесть лет моей жизни, после того, как Керри Свитурия подкинула меня в палатку мамы Рилы, Сказительница растила меня как родного сына. Моя приемная мать выглядела точно так же, как и в последнюю нашу встречу, шесть с половиной лет назад, когда я был пятикурсником. Хоть она была и ниже меня ростом, ее объятия окутали словно теплое одеяло. И я как будто снова стал ребенком, утонув в надежных руках сказительницы. И тут я понял, что означает ее присутствие и что сделала Афия. Я выпустил маму и двинулся к кочевнице, Смотвороство на её лице всхлынуло во мне гнев. Как посмела ты вовлечь в это племя Саиф? Как посмел ты подвергнуть опасности племя Нур, навязав мне это одолжение? Ты занимаешься контрабандой. Ты могла бы отвезти нас на север, не подвергнув своё племя опасности, если бы проявила осторожность. Ты беглец. Если мечиносы узнают, что моё племя помогает тебе, они его уничтожат. А фи я перестал улыбаться, напомнив, что она безжалостный вождь, стремительно приведший захиревшие племя к славе, и кроме того, проницательная женщина, которая смогла узнать меня на лунном фестивале. Ты поставил меня в тупик, Элиас Витуриус. Я окажу тебе услугу, но если ты помог вам добраться до севера, я, возможно, ещё смогу то вывести вас из города, отцепленного меченосцами выше моих сил. Скозительница Рила предложила свою помощь. И ещё бы она не предложила Мама сделала бы для меня что угодно, узная, на что я нуждаюсь в помощи. Но мне не хотелось, чтобы из-за меня снова пострадали люди, которые мне дороги. Я приблизился вплотную к Афии, взглянул в ее темные стальные глаза, чувствуя, как от гнева у меня пылает лицо. Мама взяла меня за руку, и я сделал шаг назад. «Племя Саиф не будет нам помогать», — я обратился к маме. «Потому что это глупо и опасно». «Афия Джан». Мама употребила садейское ласковое обращение. Мне бы хотелось поговорить с сыном наедине. Почему бы вам не подготовить остальных гостей? В знак уважения Афия ответила маме полупоклоном. Во всяком случае, она знала, какое положение занимала мама среди соплеменников. Затем повернулась к Джебрану, Изи, Лае и Кинану и жестом предложила выйти из палатки. Перед тем как постыдловать за Афию и Лаю, нахмурившись, оглянулась на меня. Я обернулся к маме и увидел, что она смотрела на Лаю и улыбалась. "Хорошие бёдра", отметил мама. У тебя будет много детей, но сможет ли она заставить тебя смеяться? Мама повела бровями. Я знаю много девушек в племени, которые, мама, я тотчас распознал попытку отвлечь меня. Ты не должна здесь находиться. Тебе надо вернуться в свой лагерь как можно скорее. За тобой следили? Если шш. Мама подняла руку в успокаивающем жесте, затем села на один из диванов Афии и похлопала по сиденью рядом с собой. Я не стал садиться, и её ноздри затрепетали. Пусть ты вырос и возмужал, и лес, но ты всё ещё мой сын, и когда я велю тебе сесть, садись. Небеса, мальчик, она нажала мою руку, когда я подчинился. Что ты ешь? Траву? Она покачала головой и заговорила серьёзно. Что случилось с тобой в селе в последние недели, моя любовь? То, что я слышала, я запрятала испытание в самый дальний уголок своей памяти. Я не говорил о них с тех пор, как провёл ночь с Лаей в моей комнате в Блэкфее. Неважно, начал я. Это изменило тебя, Ильес. Это важно. Её круглое лицо светилось любовью. Оно бы исказилось от ужаса, узнай мама Рила, что я делал. Ни один меченосец не смог бы ранить её сильнее. Всегда так боишься темноты внутри себя. Мама взяла мои руки. Неужели ты не понимаешь? Пока сражаешься с темнотой, находишься среди света. Всё не так просто, хотелось мне крикнуть. Я не тот мальчик, каким был. Я стал кем-то другим, тем, от кого ты отвернёшься. Думаешь, я не знаю, чему они учат вас в той школе? спросила мама. Ты должно быть считаешь меня дурой? Расскажи мне. Сними с души тяжесть. Я не хочу делать тебе больно. Не хочу, чтобы ещё кто-то страдал из-за меня. Дети рождаются для того, чтобы разбивать сердца своим матерям, мой мальчик. Расскажи мне. Разум приказывал мне молчать. Но сердце молило послушать ее. В конце концов, она сама просила. Она хотела знать. И я хотел рассказать. Хотел, чтобы она знала, кто я. Поэтому я начал говорить. Когда я закончил, мама сидела притихшая. Единственное, что я упустил, это, каким именно ядом отравила меня комендант. «Какой же дура я была!» – прошептала мама. «Когда думала, что раз твоя мать бросила тебя умирать, то ты освобожден от зла меченосцев». Но моя мать не бросила меня умирать, так ведь? Комендант призналась мне накануне казни, она не оставила меня на соединение с тервятником. Керри Свитурие родив, поддержала меня на руках, накормила и лишь затем отнесла в палатку мамы. Это был её последний, её единственный добрый поступок по отношению ко мне. Я чуть не сказал об этом маме, но увидел в её лице печаль и промолчал. В любом случае это не имело значения. Ох, мой мальчик, вздохнула мама. Наверняка я добавил ей сидин. Мой Элиас. Илийас, поправил я. Для тебя я Илийас. Она покачала головой. Илийас, это мальчик каким ты был, сказала она. Элиас, это мужчина, каким ты стал. Скажи мне, почему ты должен помогать этой девушке? Почему бы не позволить ей идти с тем повстанцем? А ты бы остался здесь со своей семьёй. Думаешь, мы не сможем защитить тебя от мятежников? Никто из нашего племени не посмеет предать тебя. Ты мой сын, а твой дядя жрец. Ты слышала о книжнике, который может выковать сиранскую сталь? Мама осторожно кивнула. Эти слухи правда, сказал я. Этот книжник и есть брат Лаи. Если я смогу вызволить его из Кауфа, только представь, что это будет значить для книжников, для маринцев, для кочевников. Вы смогли бы наконец бороться с империей. Олок к палатке откинулся, вошла Афия, а следом Лайя, низко надвинув капюшон. «Простите меня, сказительница», — промолвила Афия. «Но пора уходить. Кто-то сообщил меченосцам, что вы пришли в лагерь, и они хотят поговорить с вами. Они, скорее всего, перехватят вас у ворот. Я не знаю». «Они зададут вопрос и отпустят». Мамарила встала, расправила одежду и гордо вскинула голову. «Меня не задержат, я не позволю». Она подошла к Афии, остановившись всего в нескольких дюймах от нее. Афия слегка покачнулась на каблуках. «Афия Аранур», — произнесла мама тихо, — «ты сдержишь свою клятву. Племя Саиф обещает выполнить свою часть, помогая тебе. Но если ты сдашь моего сына за награду, или же кто-нибудь из твоих людей это сделает, мы сочтем это объявлением войны. Мы проклянем ваш род на семь поколений». У Афии расширились глаза, настолько серьезной была угроза. Но в ответ она лишь кивнула. Мама повернулась ко мне, приподнялась на цыпочки и поцеловала в лоб. Увижу ли я ее снова? Почувствую ли тепло рук? Найду ли утешение, которого не заслужил в ее всепрощающих глазах? Да, хотя не с кем мне будет ждать встречи, если, пытаясь спасти меня, она навлечет на себя гнев меченосцев. «Не делай этого, мама», — попросил я ее, — Что бы вы ни планировали, не делай. Подумаешь, Шеня, о племени Саиф. Ты их скозительница. Они не могут потерять тебя. Я не хочу этого, понимаешь? Я не Ты прожил с нами 6 лет, Элиас, сказала мама. Мы играли с тобой и держали на руках, видели твои первые шаги, слышали первые слова. Мы любили тебя, а потом они отобрали тебя у нас. Заставили страдать, заставили убивать. Мне не важно, чья в тебе кровь. Ты был мальчиком нашего племени. И тебя у нас отобрали. А мы никак этому не помешали. Племя Саив должно сделать это. Я должна это сделать. Я четырнадцать лет ждала этого. Ни ты, ни кто-то другой не отнимет у меня этого права. Мама вышла, и Афия кивком указала вглубь палатки. «Пошли», — велела она. «И спрячьте свои лица даже от моего племени. Только мама Рилла...» Джибран и я знаем, кто вы. И больше никто знать не должен, пока мы не выберемся из города. Вы с Лаей останетесь со мной, а Кинана и Изи уже увел Джибран. Куда? — спросил я. — Куда мы идем? К помосту сказителей, Витуриус. Афия изогнула бровь, смерив меня взглядом. Сказительница собирается спасти тебя, рассказав свою историю. Глава девятнадцатая. Элен. Город Нур напоминал чёртову пороховую бочку, а каждый солдат, отправленный имной патрулировать улицу, заряд, готовый вот-вот воспламениться. Несмотря на угрозу публичной порки и понижения ранга, на их счету уже с десяток стычек с кочевниками, и несомненно, будет ещё больше. Возмущение кочевников по поводу присутствия на ярмарке меченосцев просто смехотворно. Когда они боролись на побережье с пиратскими фрегатами варваров, то были весьма рады получить поддержку империи. Но стоило нам войти в город кочевников, чтобы найти преступников, они так ощетинились, будто мы выпустили на них орду джиннов. Я мерила шагами балкон на крыше гарнизона Меченоссов, расположенного в западной части города, поглядывая вниз на переполненный рынок. Элис, чёрт возьми, мог быть где угодно. если он вообще здесь. Сама возможность, что я ошиблась, что Элиас сумел проскользнуть на юг, пока я теряла время в нуре, приносила странное облегчение. Если Элиаса здесь и нет, я не смогу поймать его и убить. Но он здесь, и ты должна найти его. Однако с тех пор, как мы прибыли в гарнизон у разлома Отелла, все пошло наперекосяк. Людей на заставе не хватало, Мне пришлось стягивать резервы с ближайших охранных постов, чтобы собрать достаточно сил для патрулирования Нура. По приезде в Оазис я обнаружила, что солдат и здесь катастрофически не хватает, при этом никто не знал, куда их отправили. В общей сложности у меня набралось около тысячи человек, в основном наемники, и десяток масок, но этого было мало, чтобы обыскать стотысячный город». Всё, что я могла сделать, это оцепить у Азис так, чтобы ни одна повозка не могла проехать без обыска. Кровавый сорокапут. На лестнице, ведущей в гарнизон, появилась светловолосая голова Фариса. Мы взяли её, она в камере. Я подавила страх, спускаясь вместе с Фарисом по узкому пролёту в подземелье. Когда мы в последний раз виделись с мамой Рилой, Я была долговязой 14-летней девчонкой и еще не носила маску. Вместе с Элиасом я прожила две недели в племени Саиф, когда мы возвращались обратно в Блэклиф после пятого курса. И хотя я, как и все пятикурсники, шпионила для меченосцев, мама Рилла всегда обращалась со мной по-доброму. И вот теперь я собираюсь отплатить ей допросом. «Она пришла в лагерь Нура три часа назад», — сообщил Фаррис. Декс схватил её на выходе. Пятикурсник, приставленный следить за ней, доложил, что она посетила за сегодня 10 племён. "Дай мне сведения об этих племенах", приказала Яфарису. "Размеры, союзы, торговые маршруты, всё". Харпер сейчас разговаривает со шпионом пятикурсником. "Харпер, мне стало любопытно, что бы Элиас сделал с северянином. Я представила, как он говорит: Жуткий, точно девять кругов ада. Он тоже не разговорчивый. Я слышала в мыслях голос моего друга, его знакомый баритон, который будоражил и успокаивал меня одновременно. Оказаться бы здесь с тем Элиасом, охотясь на какого-нибудь шпиона маринца или убийцу варвара. Его зовут Витуриус, напомнила я себе в тысячный раз, и он предатель. В подземелье спиной к камере стоял Декс, стиснув челюсть. Поскольку Декс тоже жил с племенем Саиф, будучи пятикурсником, я была удивлена, что он так напряжен. «Осторожнее с ней», — промолвил он еле слышно. «Она что-то замышляет». Мама Рила сидела на жесткой койке, единственной в камере, словно на троне. Спина прямая, подбородок вздернут. Длинные пальцы поддерживали над полом подол платья. Когда я вошла, она поднялась. Элен, любовь моя. Вы должны обращаться к командиру Кровавый сокопут, скозительница сказал Декс, тихо красноречиво посмотрев на меня. Скозительница, начала я: "Вы знаете, где Элиас Витуриус?" Она осмотрела меня с ног до головы, не скрывая разочарования. Эта женщина дала мне травы замедляющий цикл, чтобы хоть как-то облегчить жизнь в Блэклифе. потому что в такие дни она превращалась в сущий ад. Эта женщина пообещала без намёка на иронию, что в тот день, когда я выйду замуж, она заколет сотню косы в мою честь и сочинит про меня историю. "Я слышала, что вы охотитесь на него", ответила она. "Я видела вашего шпиона, ребёнка", но я не верила. "Ответьте на вопрос. Как ты можешь охотиться на мальчика, который был твоим лучшим другом всего несколько недель назад?" «Он твой друг, Элл...» — кровавый сарокопут. «Твой защитник и брат. Он беглец и преступник». Я завела руки за спину и сплела пальцы вместе, вращая кольцо кровавого сарокопута. «И он должен предстать перед правосудием, как и остальные преступники. Вы его прячете?» «Я... нет». Я смотрела на нее в упор, не отводя взгляда. Ноздри ее затрепетали, и она с раздражением вздохнула. Ты брала соль и воду с моего стола, кровавый саракапут. Руки её сжимавшие край койки были напряжены. Я бы не оскорбила тебя ложью. Но вы бы скрыли правду. Вот в чём разница. Даже если бы я прятала его, что бы вы сделали? Воевали бы со всем племенем Саиф? Вам бы пришлось убить всех до единого. Один человек не стоит целого племени. Но он стоит империи. Мама наклонилась вперёд, коса упала на её лицо. Тёмные глаза сверкали гневом. Он стоит твоей свободы? Как чёрт возьми ты узнала, что я променяла свою свободу на жизнь Элиаса? Эти слова чуть не сорвались с моих губ, но выучка заставила меня сдержаться. Слабый, пытается заполнить тишину, а хорошо обученный маска использует её в своих целях. Я скрестила руки, ожидая, что еще она скажет. «Ты от многого отказалась ради Элиаса?» Мама Рилла встала. «Хоть и ниже меня на несколько дюймов, она как будто возвышалась над нами в своем гневе. Почему бы мне не отказаться от жизни ради него? Он мой сын. На что ты можешь пожаловаться?» «Только на четырнадцать лет преданной дружбы и разбитое сердце». Но это не имело значения. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Потому что в гневе мама Рила дала то, что мне надо. Откуда она могла знать, от чего я отказалась ради Элиаса? Даже если она слышала об испытаниях, то всё равно не могла знать, чем я пожертвовала ради него, если только он ей не рассказал. И это означало, что они встречались. Декс, проводи её наверх. За спиной мамы Рилы я подала знак. Следи за ней. Он кивнул и повёл её из камеры. Я вышла за ним и наткнулась на Харпера и Фариса, ждущих меня в гарнизонной казарме Чёрной гвардии. "Это был не допрос", прорычал Фарис. "Это было чё-пиде какое-то. Что чёрт возьми ты могла выудить? Ты должен был пойти с пятикурсниками, Фарис, а не подслушивать". Тлитворное влияние Харпера, Фарис кивнул на своего спутника. Тот пожал плечами в ответ на мой свирепый взгляд. "Элиас здесь", сообщила я. Мама Рилла кое о чем проговорилась. «Ее замечание насчет вашей свободы», — пробормотал Харпер. Его утверждение расстроило меня. Мне смертельно не нравилось, что он постоянно все угадывает. Ярмарка почти закончилась, с рассветом племена начнут уезжать из города. Если племя Саиф собирается его вывести, они это и сделают. Он вынужден попытаться уехать отсюда. При такой высокой награде за его голову слишком велик риск, что его заметят, если он останется. В дверь постучали, и Фарис впустил пятикурсника, нарядившегося кочевником. На коже мальчика остались пятна песка. «Пятикурсник Мелиус, сэр. Он бойко отдал честь. Меня прислал лейтенант Декс Атриус, кровавый сорокопут. Сказительница, которую вы допрашивали, направляется к помосту сказителей в восточной части города. Остальные кочевники племени Саиф тоже идут туда». Лейтенант Атриус передал, что нужно прийти быстро и привести подкрепление. Прощальная история. Фарис снял со стены мои мечи и протянул мне. Это последнее событие перед тем, как племена разъедутся. Туда пойдут тысячи, добавил Харпер. Хорошее место, чтобы спрятать беглеца. Фарис, укрепи оцепление. Мы покинули гарнизон и вышли на улицу. Отправь все отряды на патрулирование. Никто не должен уехать из Нура, не пройдя пропускной пункт Меченосцев. Харпер, со мной. Мы отправились в восточную часть города, следуя за толпой, стекающейся к помосту скозителей. Наше появление было тотчас замечено, только теперь кочевники воспринимали нас отнюдь не с той неохотной терпимостью, к которой я уже привыкла. Пока мы проходили, я услышала немало оскорблений. Мы обменялись взглядами с Харпером. И он стал подавать сигналы отрядам наёмников, которые попадались нам на пути. В конце концов, за нами собралось два десятка отрядов. "Скажите, кровавый сокопут", обратился ко мне Харпер, когда мы оказались рядом с помостом. "Вы вправду думаете, что сможете взять его?" "Я сотню раз побеждала витуриусов в сражении. Я не имею в виду победить его. Я имею в виду другое." Когда этот момент настанет, сможете ли вы заковать его в цепи и отвести императору, зная, что за этим последует? Нет, чёрт возьми. Нет. Я спрашивала себя это уже самое сотню раз. Правильно ли я поступлю по отношению к империи? Правильно ли поступлю по отношению к своему народу? Я не могла запретить Харперу задавать мне вопросы, и в ответ почти прорычала: "Думаю, мы это выясним". «Не так ли?» Помост сказителей находился на дне глубокой чаши, светящейся огнями сотен масляных ламп. Вокруг располагались террасы. Проход шел сразу за сценой и выходил к огромной стоянке, забитой повозками тех, кто собирался уехать сразу после прощальной истории. Воздух звенел от ожидания. Охваченная неясным предчувствием, я сжала меч так, что костяшки побелели. «Что происходит?» К тому времени, как мы пришли с Харпером, тысячи людей заполнили ряды. Я сразу поняла, почему Декс спросил подкрепление. Из чаши было больше десяти выходов, через которые кочевники могли свободно войти и выйти. Я отправила наемников, которых мы собрали по пути, к каждому входу. Спустя минуту меня нашел Декс. Под ручьем струился по его лицу. «Мама Рила что-то замышляет», — сказал он. Тут все племена, с которыми она встречалась. Наемники, которых я привел, уже угодили в десятки стычек. Кровавый сорокапут, смотрите! Харпер указал на помост, окруженный полусотней и вооруженными до зубов людьми племени Саиф. Войны Саифа раступились, давая дорогу гордо идущей женщине. Мама Рилла. Она взошла на помост и в толпе успокаивающе зашикали друг на друга. Мама подняла руки, и шепотки тут же смолкли. Даже дети не издавали ни звука. Стало так тихо, что я даже слышала, как ветер дует в пустыне. При коменданте наступало такое же молчание, но мама Рилла добивалась тишины уважением, а не страхом. «Добро пожаловать, братья и сестры!» Ее голос пронесся эхом до самых верхних террас. Я молча поблагодарила Центуриона, что шесть лет обучал нас садейскому в Блэклифе. Сказительница оглянулась на пустыню, окутанную ночной тьмой. Скоро взойдёт солнце, настанет новый день, и нам придётся попрощаться друг с другом. Но я хочу поведать вам историю, чтобы вы взяли её с собой, когда отправитесь в путь. Историю, которая хранилась в секрете, историю, частью которой станете все вы. Историю, которая всё ещё не закончилась. Позвольте мне рассказать об Илиясе Ансаифе, моём сыне, которого украли из племени Саиф ужасные меченосцы. На меня харпера и Декса сразу обратили внимание, как и на меченосцев, что стояли на страже у выходов. Шипение и вой изверглись из толпы. Некоторые наёмники попытались достать оружие, но Декс сделал знак остановиться. «Три маски и два отряда наемников против двадцати тысяч кочевников» — это не сражение, это смертный приговор. «Что она делает?» — тихо спросил Декс. «Зачем ей рассказывать историю Элиаса?» «Он был тихий мальчик с серыми глазами», — продолжала мама Риллана с Эдейском, которого развратная мать оставила умирать в знойной пустыне. «Что за жестокость?» бросить такого красивого и сильного ребёнка на верную смерть. Я назвала мальчика своим братьей и сёстры и очень горжусь этим, потому что судьба подарила его мне, когда он был больше всего нужен. Когда моя душа искала смысл жизни и не находила, в глазах ребёнка я нашла успокоение, в его смехе нашла радость. Но этому не суждено было длиться долго. Я видела, как магия сказительницы действует на толпу. Она рассказывала о ребёнке, которого любили в племени, ребёнке, которого все считали своим, как будто то, что в Элиесе течёт кровь меченосцев, ничего не значило. Она рассказывала о его детстве и о той ночи, когда Элиаса забрали. На какой-то миг я тоже поддалась её чарам, но когда она заговорила об испытаниях, Моё любопытство сменилось тревогой. Она рассказала о пророках и их предсказаниях, рассказала о насилии, которому империя подвергла Элиаса. Толпа слушала. Их эмоции вскипали и затихали вместе с чувствами мамы Риллы: шок, жалость, отвращение, страх, ярость. Только тогда я поняла, что делает мама Рилла. Она поднимает бунт. Глава 20. Лайя. Мощный голос мамы Рилы эхом разливался по всему театру и завораживал каждого, кто его слышал. Хотя я и не знала Садейского, но по движениям её тела, жестам рук и тому, как побледнел Элиас, стало понятно, о чём эта история. Мы заняли места в среднем ряду. Я сидела между Элиасом и Афией, окружённая толпой мужчин и женщин из племени Нур. Кинан, Изи и Джебран расположились примерно в 10 ярдах от нас. Я увидела, что Кинан вытянул шею, пытаясь убедиться, что со мной всё в порядке, и помахала ему. Тёмные глаза скользнули по мне, по Элиасу и снова по мне. Затем Изи стала на шёпотать ему что-то, и он отвёл взгляд. Золотисто-зелёное хадиджание, которое дала нам мафия, издали нас было и не отличить от остальных женщин её племени. Я посильнее натянула капюшон, возблагодарив поднявшийся ветер. Почти все надели свои капюшоны или закрыли лица одеждой. чтобы защититься от удушающей пыли. «Мы не можем посадить вас прямо в повозки», сказала Афия, когда мы примкнули к ее племени по пути к помосту. Солдаты патрулируют стоянку и останавливают каждого. Поэтому мама Рила и решила устроить небольшую заварушку. Когда история приняла неожиданный поворот, толпа ахнула. На лице Элиаса отразилась боль. «Само по себе странно, если историю твоей жизни рассказывают вот так». Во все усы слышании, перед многотысячной толпой. Но когда в этой истории так много страданий и смертей, я взяла его за руку. Спервы миг он напрягся, как будто хотел отдёрнуть руку, но затем расслабился. "Не слушай", сказала я. "Лучше смотри на меня". Он неохотно поднял глаза. От его взгляда такого пронзительного и острого, у меня сжалось сердце, но я не позволила себе отвести глаза. Его одиночество мучило меня. Он умирал и знал об этом. Возможно, больше в одиночестве в жизни и не бывает. В эту минуту я хотела только одного, чтобы это одиночество ушло хотя бы на миг. Поэтому я сделала то, что обычно делал Дарин, когда хотел меня приободрить. Состроила глупую гримасу. Элиас посмотрел на меня с удивлением, однако сумел выдавить улыбку, которая его оживила, а затем и сам сделал смешное лицо. Я хихикнула, думая продолжить эту забаву, но заметила, что за нами наблюдает Кинан. В его глазах плескалась едва сдерживаемая ярость. Эляс проследил за моим взглядом. «Думаю, я ему не нравлюсь». «Ему все не нравятся сначала», — сказала я. «Когда мы только встретились, он угрожал убить меня и засунуть в склеп». «Мило». Он изменился даже очень. Я не подумала бы, что такое возможно, но... Я поморщилась от того, что Афия ткнула меня локтем. «Начинается». Кочевники вокруг нас начали шептаться, и улыбка Элиаса погасла. Он посмотрел на меченосцев у ближайшего к нам выхода. Многие из них держали руки на оружии и настороженно поглядывали в толпу, будто ждали нападения. Жесты мамы Рилы становились всё более яростными. Толпа бурлила негодованием и как будто разрасталась, упираясь в стены. Напряжение наполнило воздух, распространилось на невидимый огонь, который преображает всё, чего коснётся. Спустя несколько секунд шепот превратился в яростное бормотание. Афия улыбалась. Мама ткнула пальцем в толпу и воскликнула с такой убежденностью, что у меня руки покрылись мурашками. «Кисанех кизия ке жихани дека». Элиас наклонился ко мне и тихо перевел. Кто пострадал от тирании империи? «Хама». «Мы». «Кисанех бича я ке гима база». Кто видел детей, вырванных из родительских рук? Хама. Мужчина, сидевший несколькими рядами ниже, поднялся и указал на кучку меченоссов, которых я сразу не заметила. Среди них оказалась женщина со светлой косой, уложенной короной вокруг головы. Елена Квилла. Чара, Херисада. Напротив нас встала кочевница, выкрикивая те же слова. Ещё одна женщина, сидевшая в самом низу, тоже поднялась на ноги. Тут же возглас подхватил мощный голос, раздававшийся в нескольких ярдах от нас. И вскоре каждый, кто находился вокруг помоста, скандировал эти слова. В мгновение ока толпа превратилась из заворожённой в ярожённую, словно вспыхнул и загорелся пропитанный смолой факел. Чара, херисада. Воры, перевёл Элиас бесцветным голосом. Чудовища. Племя Нур тоже поднялись вокруг нас с Элиасом, выкрикивая оскорбления меченосцам. Их громкие голоса слились с голосами остальных кочевников. Я вспомнила меченосца, проезжавшего вчера через рынок, и поняла, что эту безудержную волну ярости и породила не только история про Элиаса. Гнев зрел и копился в нуре уже давно. Мама Рила просто дала ему выход. Я всегда считала, что кочевники поддерживают меченосцев, хоть и неохотно. Очевидно, я ошибалась. «Будь рядом». Афия встала, и ее взгляд метался от одного выхода к другому. Мы последовали за ней, напрягаясь со всех сил, чтобы слышать её голос среди кричащей толпы. Как только прольётся первая кровь, идём к ближайшему выходу. Повозки Нуру ждут на стоянке. Дюжина других племён отправится одновременно с нами, а следом поедут и все остальные. Как мы узнаем, когда леденящий кровь в вой пронзил воздух. Я при встала на цыпочки и увидела, что далеко внизу у одного из выходов солдат меченосец рассёк мечом кочевника, который подошёл слишком близко. Кровь бедняги пролилась на песок. Старая женщина вновь испустила вопль, тряся его тело, словно пытаясь разбудить. Афия времени не теряла. Люди племени Нур все как один ринулись к ближайшему выходу. Внезапно я стала задыхаться. Толпа наперала, вздымалась, давила, устремляясь сразу в несколько направлений. Я потеряла из виду Афию и повернулась к Элиасу. Он схватил меня за руку и притянул к себе. Но было слишком много народу, и нас разделили. Я заметила в толпе проход и попыталась добраться до него, но не смогла протиснуться. Стань маленькой, крошечной, исчезни. Если ты исчезнешь, то сможешь дышать. Я ощутила покалывание по коже и снова рванула вперёд. Кочевник, которого я оттолкнула, огляделся в замешательстве. Я легко прошла сквозь давку. Элиас, давай. Лая Он вертился, глядя в толпу и пробиваясь совсем не в ту сторону. Сюда, Элиас. Он подался ко мне, но, похоже, меня не видел. И тут он схватился за голову. Небеса, снова яд даёт о себе знать. Он полез в карман и сделал глоток Телиса. Я протянулась прямо к нему. Элиас, я здесь. Я взяла его руку, и он подскочил на месте, повертел головой точно так же, как и в тот день, когда его только отравили. И оглядел меня с головы до ног. "Конечно, ты", сказал он. Афия, где Афия? Повернувшись, он двинулся вперёд, рассекая толпу и пытаясь догнать кочевницу, которую я нигде не видела. Что ради всего святого вы обо делаете? Афия появилась возле нас и схватила меня за руку. Я вас везде ищу. Будьте рядом со мной, мы должны выбраться отсюда. Я последовала за ней, но внимание Элиаса было приковано к тому, что находилось далеко внизу, у помоста. Он остановился, пристально вглядываясь в хлынувшую толпу. Афия, позвал он. Где караван Нура? В северной части стоянки, ответила она. Через два каравана от племени Саиф. Лая, можешь остаться с Софией. Конечно, но она увидела меня. Он выпустил мою руку и рынулся в толпу. Корона серебристых волос сверкнула на солнце. Аквилла нас раздирало несколько десятков ярдов. Я отвлеку её, сказал Элиас. Иди к каравану, встретимся там. Элиас, проклятье. Но он уже ушёл.